Глава 36. Вернуть жену. Свои ошибки всегда можно исправить или простить. Надо только научиться признавать их. Максимилиан. «Где она?» Я ворвался в кабинет императора, наплевав на все правила. Уильям был для меня не только правителем, но и другом. Поймёт. Но и его не так-то легко было пронять. «На мой приход император и бровью не повел, будто заранее знал о моем появлении». «Ты о ком, мой друг?» Делая вид, что рассматривает бумаги, Уильям задал встречный вопрос. «За тобой что, из самой преисподней гнались?» Только теперь я понял, что был не в лучшей форме. Закрыл дверь и осмотрелся. В кабинете Уильяма остро ощущалось присутствие женщины, но самой ее не было еще я почувствовала отголоски портала значит и нита была здесь но снова ускользнула от меня получив самый первый чек на свое имя из салона мадам боне я был зол и нита не просто сбежала из имения захватив бумаги на развод но и узнала всю правду насчет нашего брака а я в это время решал проблему которую она и устроила Пришлось несколько часов выслушивать Виконта фальмуда и она еще мягко обошлась с ним. Будь я на ее месте, то давно бы испепелил Виконта и его поверенных, которые пользовались тем, что крестьяне не умели читать и писать. Она же просто приняла его людей, оплатила их долги Виконту, дала им кров и отказалась прогонять его крестьян. Но, тем не менее, я выслушал фальмуда И затем огласил ему слова императора, что его ждет в случае того, если он продолжит свои противозаконные дела. Оставив своего человека для того, чтобы тот проследил за Виконтом, вернулся в имение. Там меня ждал сюрприз. «Если ты упустишь ее, то я никогда не прощу тебе этого!» Протягивая мне артефакт портала, безапелляционно заявила бабушка, встречая меня на пороге дома. «Что бы ты там ни задумал, но верни мне невестку. Кроме нее другую я не приму». И бабушка оставила меня одного. Я же хотел помыться и немного отдохнуть, заодно и поужинать. Но с бегством хозяйки дома, казалось, все ополчились против меня. Слуг невозможно было дозваться, еду подали холодной и пересоленной, вещи мне никто не собирался помогать собрать. Бабушка отказывалась со мной говорить, а Петр смотрел снисходительно и ухмылялся. Пришлось поговорить с мужчиной. И многое узнать о своей жене, которой я не интересовался, сослав из столицы. Да, периодически получал и от поверенного, и от бабушки короткие донесения, но они были ничем по сравнению с тем, что мне рассказал Петр. Но артефактом я смог воспользоваться только на другой день после обеда. И опоздал. Энита к тому времени уже побывала в моем столичном особняке, склонив свою сторону не только моего поверенного, но и дворецкого. Фордана я давно подозревал в том, что он принял сторону Эниты, когда его донесения и слава бабушки начали разительно отличаться. Но скупой на эмоции Ллойд? С ним даже Катрин не смогла справиться и попасть в мой особняк. Дворецкий не только встал на защиту иниты, но и смотрел теперь на меня осуждающе. «О чем вы говорили?» — немного умерев свой пыл, устроился в одном из кресел. Уильям тут же протянул мне стакан с янтарной жидкостью. И наш разговор продлился до глубокой ночи, после которого я вернулся в свой особняк словно мешком пыли пришибленной. Потом начал получать чеки на свое имя чуть ли не со всех салонов столицы. Сперва разозлился, но потом решил сменить тактику. Не иначе, как тут без графини Валлен не обошлось. Тетушка Бетти отчего-то имела на меня зуб, и не воспользоваться таким шансом она не могла. Ей все карты в руки. Пришлось приложить немного усилий, чтобы найти нужный дом». Заходить внутрь и тревожить жильцов не стал. Вместо этого отправил букет цветов. Да не простых. А серелисы? Петра был очень любезен достать их мне для Эниты. Затем последовали пирожные с самой известной кофейни, приятные мелочи, недорогие вещи или драгоценности, которые она тут же бы выкинула. Но и их пришлось преподнести. Родовые. Но она так и не надела их. На балу на ней не было ни одной драгоценности, и она все равно выглядела настоящим бриллиантом среди подделок. Если бы не дочь маркиза Гронвиля, то я бы пригласила Иниту на танец, во время которого мы смогли бы нормально поговорить. Но капризная Айнилин все испортила. И почему Инита решила, что знакома с ней, называясь совершенно другим именем? Впрочем, и это выяснилось. «Игры богов. Вместо дочери барона — обычная девушка из другого мира. Что бы я больше не видел тебя рядом со своей женой, иначе мне будет наплевать, что из-за этого между нашими империями вражда разгорится еще сильнее», — процедил я сквозь зубы, когда Энита вышла из кабинета императора. «Она уже не твоя», — ухмыльнулся Абас вазирь «И леди сама будет решать, с кем ей общаться?» А с кем нет? Да и я вашим законам и правилам не подчиняюсь. И у меня есть доступ в ее имение, в отличие от некоторых». Разнимал нас император. «Если бы она сразу не отвергла мои ухаживания, как только я пришел в себя после спасения, то ты бы и больше ее не увидел». Принц не церемонился в выражениях, вываливая всю правду. «Только полный идиот мог вести себя с ней так, как ты!» и променять на других баб, пока она выживала, как могла. Во второй раз нас снова разнимал Уильям. Меня выводили из себя не только слова принца, но и мысли о том, что он знает Иниту и Нессу намного больше, чем я. Вот только винить во всем этом я мог только себя. Но главным и важным было не это. Инесса ответила на мой поцелуй, когда я решился на разговор с ней. Значит, все между нами было еще возможно. И я отпустил ее. На время, чтобы решить некоторые вопросы в столице и отправиться вслед за ней. Я снимаю с себя все обязанности ищейки. Сдернул с себя значок и положил его на стол перед императором. Пусть Уильям ищет другого на мое место. Уверен, от кандидатов на мое место отбоя не будет. Все из-за нее? поинтересовался мой друг, крутя в руках значок. «Да», — не стал скрывать я. С некоторых пор Инесса заняла все мои мысли. Я вспоминал наши единичные короткие встречи, прокручивая в голове все наши разговоры. Как она льнула ко мне, ища защиты, когда была растеряна после разговора с Сайни Ленгронвиль. Она посчитала, что девушка и ее подруга из того мира Бабушка поделилась потом по секрету, что они были на одно лицо. Как она смотрела на меня и ждала поддержки, когда признавалась в своей тайне, что хранила долгие месяцы. И так я пришел к неутешительным выводам, что все время вел себя не лучшим образом. Решил исправиться. Ведь никогда не поздно признать свои ошибки и измениться, если есть ради кого. «Я благодарен тебе, что тогда заставил меня жениться на ней», произнес Уильям, стоя в дверях и не поворачиваясь в сторону императора, и с легкостью оставил дворец и столицу. «Меня ждали в другом месте. Правда, я надеялся на это».